Глава третья. Палату мы покинули настолько буднично и незаметно, словно я была не пациенткой, а обычной посетительницей. Еще в палате м а т в е й снял халат и оказалось, что он одет так же, как и я: в темно-синие джинсы и серую футболку. Личных вещей у меня не было, так что в итоге в руке я несла лишь электронную книжку и ночнушку. Интересно, мою сумку с паспортом, кошельком и личной мелочевкой персонал куда д е л Ну, точно не себе оставили. Это папа так заботится о том, чтобы я не сбежала? Матвей, а где моя сумка? Какая? Которая у меня была? Там кошелек и косметика, а паспорте, пожалуй, умолчу. Все вещи изъяты помощниками графа. Уверена, она у него. Черт! Точно все предусмотрел. А куда мы сейчас? Конкретно сейчас в машину. Открыв передо мной последнюю дверь, телохранитель кивнул в сторону ужасно знакомого джипа. Или ты думаешь, что в санатории мы пойдем пешком? Езвим, да? Ничего, ничего, я подожду. Сёма, привет. Устроившись на заднем сиденье, поздоровалась с папиным водителем. Ты тоже не человек? Нет, я Шаури. э Кто? Вообще-то я пошутила и снова ткнув пальцем в небо попала куда-то не туда. Я с е м ё н Устроившись рядом со мной, Матвей раздраженно осадил уже открывшего рот с ё м у попутно изъяв у меня книгу и ночнушку. Прошу прощения. Уже выруливая на улицу, с е м ё н поймал мой взгляд в зеркале заднего вида и сожалеюще пожал плечами, словно оправдываясь: не имею полномочий. Матвейка, сволочь, светло-синяя. Я так вообще никогда и ничего не узнаю. Зло Сузи в глаза скосила их на телохранителя, но тот лишь иронично приподнял бровь, словно предлагая поругаться. Не дождешься. Моя месть будет изощреннее. Есть, хочу. Через двадцать минут. Мм. задумчиво прищурившись, откинулась на кожаную спинку кресла и бездумно уставилась в окно. Что-то я не понимаю. Мы вообще куда едем? Насколько я помню, аэропорт в другую сторону. Отмечая, как мы уверенно выезжаем из города и движемся в сторону старого тракта, о задачилась еще больше. И что-то я не припомню приличных забегаловок по дороге. А есть-то хочется все больше. А что это было? Семен был удивительным водителем, и даже когда дорога была приотвратной, машина всегда ехала так, что пассажиры не чувствовали дискомфорта. Но вот сейчас машину знатно тряхнуло, а за бортом мы где? На подъезде к санаторию. Как? Легко и просто. Усмехнувшись, Матвей неожиданно снизошел до объяснения: "Семён, демон пространства". И я типа все поняла, да? Пытаясь выразительным сопением донести до своей светло-синей няньки, что было бы неплохо рассказать чуть больше подробностей, в итоге удостоилась лишь очередного ироничного взгляда: "Нет, ему срочно необходима п и л я ц и я зоны бикини". Будет возможность, запишу за сранца на процедуры. Раздраженно фыркнув, отвернулась и тут же прильнула к окну. Судя по местности, мы были где-то в тропиках. Широкая дорога ничуть не мешала огромным бабочкам п о р х а т ь над нею, перелетая от одного экзотического растения к другому. То ли Филиппины, то ли острова Индонезии, Таиланд, хм, даже не знаю. О, отель. И даже люди тут в наличии, точнее не совсем люди. А... Хариону Мариасуола, Матвей, когда распахнувший дверцу джипа темнокожий парень негроидной расы, но при этом одетый в светло-зеленую униформу, попытался взять мою руку и помочь выйти, я едва не размазалась по своему телохранителю, сидевшему рядом. У него рога. И что? Разве это повод паниковать? У многих демонов левой ветви есть рога. Да. Все еще не решаясь принять руку, напряженно рассматривала смутившегося от моей реакции паренька. А у тебя? Нет. Мы правая ветвь. У нас ни рогов, ни хвостов, ни прочих внешних атрибутов. Лишь б е л т ы У ц е н т р а л ь н о й ветви есть даже крылья, но как по мне, от них больше мороки, чем пользы. Выходи, ты его пугаешь. Давай, давай. Семену еще обратно ехать. Ну. В конце крикнув мне чуть ли не в ухо, от чего я подпрыгнула на месте и пуля вылетела на улицу. Сам Матвей вышел с другой стороны и открыл багажник. Оттуда достал аж три чемодана, в двух из которых я признала свои. А вещи мне кто собирал? Если папа, то там точно ничего приличного нет, хотя целых два чемодана. Отведя взгляд и решив осмотреться, замерла снова. Уж не знаю, каких размеров стали мои глаза, но приближающаяся к нам мадам в зеленом сари была в сотни раз больше. Да это целая великанша. Шаг назад. Еще назад, Арина, хватит. Сначала взяв меня за руку, а затем и вовсе прижав к себе, когда этого ему показалось мало, Матвей раздраженно зашипел мне в ухо: «Кто у нас там специалист по фэнтези? Не признала тролля? Они не такие.» Пискнув, потому что он передавил мне ребра, попыталась отпихнуть, но в ы ш л о лишь чуть ослабить захват. Раздавишь, больно же. Не дергайся и не привлекай к себе излишнее внимание, а то еще сочтут за селянку. Снова взяв меня за руку, Матвей как ни в чем не бывало заговорил на том же языке, что и подошедшая рыжеволосая мадам трех метров росту, и думаю килограмм так. Пятьсот, а может и больше весу, а затем снова шикнул на меня. Так, д а й у х о Зачем? Затем. Не собираясь упрашивать или ждать, телохранитель просто развернул меня к себе правым боком и что-то нацепил на верхний кончик уха. Тут же зашипев, чтобы не трогало. Что это? Универсальный двухсторонний переводчик. Хара Эмирани. Раз. Раз. Теперь понимаешь? а, -а, -а Вот блин. о ш а л е л а сморгнув пару раз, перевела дикий взгляд на мадам и увидела в ее темно-зеленых глазах понимающую усмешку. Не, ну вам это может и привычная картина, но мне между прочим в новинку. Идем. Кто там есть хотел? А? Понятно. Связь потеряна. Идем. В итоге наши чемоданы утащил парнишка, который нас встречал. Матвей уверенно шел в направлении трехэтажного белоснежного отеля, больше похожего на замок, и переговаривался с мадам, управляющей, которую звали Алужга, о предстоящих процедурах и восстановлении меня болезный. А я плелась на буксире с открытым ртом, не успевая рассматривать тех, кто нам встречался на пути. Эльф, а ч е ш у е т ь Гном, ух, блин. Ангел, а, -а, а... Но когда я увидела белоснежную девушку Неко в одном золотистом купальнике и легком зеленом парео, мой м и м и м е т р зашкалило и он перегорел. Все, я в раю. Сдавленно пискнув, когда мой буксир резко остановился и я вписалась носом в его плечо, тут же забыла обо всем. увидев его, мечта, идеал, глянцевая картинка из самого модного, наимоднейшего журнала. Он гей. А? Подняв голову, увидела в голубых глазах Матвея лишь раздражение, а затем мы снова пошли дальше, уже внутри отеля. Гей, тот красавчик гей быть не может. А ты откуда знаешь? Вижу. Врешь. Нет. Так слюню подбери, девочка. Ты приехала сюда лечиться, а не в секс-тур. Приехала девочкой. Уедешь девочкой. Поняла? Резко и довольно грубо закончив, Матвей совсем невежливо впихнул меня в комнату, когда мы поднялись на третий последний этаж. Причем с а м о е г а д к о е было то, что весь наш разговор слышала мадам а л у ж к а провожающая нас до апартаментов. Вот сволочь! Так меня позорить при посторонних не прощу. Руку отпусти. Тихо процедив, дождалась, когда стану свободной, и доцедила. Это в контракте тоже прописано. Это устная просьба твоего отца. жестко встретив мой насупленный взгляд, мужчина злорадно добавил: "Будешь упрямиться, имею право применить силу". Сволочи, все сволочи. Высокомерно фыркнув, развернулась на пятках и пошла к окну. Никогда не опущусь до мелочного скандала, но запомню, я все запомню, мой светло-синий тюремщик. Краем уха слушая, как мадам расписывает содержимое наших шикарных апартаментов и приблизительный график процедур, думала о своем. Мы в другом мире. Дикость, но факт. За окном белоснежный песчаный пляж, лазурное море, редкие облачка, крохотное, но очень яркое белоснежное солнце и три маленьких розовых луны. Самое неопровержимое доказательство. Хорошо. Побег откладывается. Уговорили. К тому же ни денег, ни документов я уверена мне не дадут. А что дадут? Завтракать идешь или сюда закажем? Выпроводив мадам и подойдя ближе, Матвей встал рядом и также уставился в панорамное окно, даже не кося на меня взглядом, словно разговаривал не со мной, а с окном. Иду. Куда? Внизу три кафе. Одно определено для завтрака, два других уже более вечернего формата. Ты тут был раньше? Нет. А откуда все знаешь? Соответствующее обучение. Ну-ну, вы п е н д р ё ж н и к Желаний было слишком много, но для того, чтобы успешно их реализовать, необходимо было позавтракать, что я и выбрала самым первым пунктом. Идем, есть хочу. Согласно кивнув, первая отправилась на выход, но ему ухватило секунды, чтобы меня обогнать и открыть передо мной дверь. Итак, начну с нехитрых правил нашего совместного проживания. Для всех мы пара, жених и невеста. Таким образом, везде и всюду мы будем передвигаться лишь вдвоем. Завтраки, обеды, ужины и прочие перекусы лишь вдвоем. Процедуры лишь вдвоем. Никакого алкоголя, никакого флирта с посторонними, никаких побегов. Попытаешься нарушить правила, ужесточу меры. Это как? Тебя лучше не знать. Повернув голову и пронзив меня л е д я н ы м взглядом, Матвей продолжил спускаться по широкой светлой лестнице, выполненной в стиле прованс, при этом ни на минуту не отпуская мою руку. Не люблю Прованс. Слишком все белое, бледное, пастельное, выцветшее, мертвое. Не берусь загадывать, но если ты мой светло-синий недруг продолжишь в том же духе, то кто знает, кто при этом выживет. А вот и кафе. И симпатичная темнокожая и черноволосая девушка с р о ж к а м и одетая в точно такую же светло-зеленую униформу. Что и тот первый демонёнок. Здравствуйте, вы к нам впервые. Что будете заказывать? А что порекомендуете? Быстро и уверенно расспросив официантку о коронных блюдах шеф-повара, Матвей даже не поинтересовавшись моим мнением, заказал две порции глазуньи с и скалопом, тосты, гранатовый сок, булочки с джемом и мятный чай. А ничего, что я хочу салат и кофе. Ничего. Криво усмехнувшись, когда я раздраженно зашипела, взмахом руки отпустил официантку. Я уполномочен следить за твоим меню. На текущий момент тебе необходимо восполнять потерянную мышечную массу и белковый баланс в организме. Ты еще за кислотно-щелочным балансом в моем рту проследи. Надо будет. прослежу. Извращенец. Есть такое. Шикнув на засранца последний раз, сложила руки на груди и откинулась на спинку стула, при этом буравя его неприязненным взглядом. Этот недоголуб мне весь отдых испортит своими приказами. Даже все желание рассматривать посетителей и обстановку пропало, хотя посмотреть тут было на кого и на что. уже не Прованс, нечто более азиатское и приятное лично мне. Столики темного дерева, удобные стулья, большие окна, вазоны с экзотическими цветами на подоконниках, парочка худосочных девушек с острыми ушками, та самая Нека в п а р е о Пожелаю читать гномов. Ваш завтрак. Приятного аппетита. Весело прощебетав, официантка, у п р а в и в ш а я с я в рекордно короткие сроки, проворно расставила тарелки на нашем столике и еще проворнее потопилась к вновь пришедшим посетителям. Уже не голодная. Моментально подначив, когда я неторопливо взяла вилку и без интереса начала ковырять яйцо, ненавижу яйца. Тут же добавил: учти, обед через четыре часа. А что на обед? Морепродукты, спагетти и ягодный пирог. Что ж, подожду обеда. Положив вилку на место, вновь откинулась на спинку стула. От одного запаха яиц отбило весь аппетит. Ничего потерплю. Арина, сказав демонстративно, вздохнул и также отложил вилку. Объясняю специально для тех. д а кого не доходит с первого раза, пока ты не съешь этот завтрак, из за стола ты не встанешь. Проблем-то, дождусь обеда прямо за столом. С вызовом прищурив глаза, вздернула подбородок. Правда тут же побледнела, когда он без предупреждения высвободил б е л т ы и они начали извиваться за его спиной в з а в о р а ж и в а ю щ е м змеином танце. Всего семь. Но уже от них мне стало не по себе. Арина, ядовитая улыбка легла на его губы, а в глазах застыл лед. Мне покормить тебя самому? Одна из сине-черная лента соскользнула к вилке и, обвив ее ручку, уверенно ткнула мясо. Меня аж затрясло. Гадость, какая гадость, какая мерзость, Арина, я сама. С трудом выдавив из себя согласие, вздрогнула, когда Лента оставила вилку в п о к о е и та, не удержавшись в мясе, звонко стукнула о тарелку. Рад слышать. Моментально спрятав бельты, Матвей потерял ко мне всякий интерес и углубился в поедание своего завтрака. Ешь. Через полтора часа первые процедуры. Яйцо. Ткнув вилкой в нетронутое яйцо, когда минут через пятнадцать я смогла старательно подавлять тошноту, съесть мясо, тосты и выпить сок, снова прищурился. Я не ем яйца, меня от них тошнит. Глухо прошептав, поджала губы. Если он снова вытащит свои чёртовы б е л т ы и начнёт меня заставлять, я тупо заору. Да? Хм. Пару секунд подумав, телохранитель оценил размер яйца, выражение моего лица, снова яйцо. Ладно, учту. Пей чай, да едай булку и идем. д о едал а я еще минут десять. В меня банально не лезло. Было настолько по-детски обидно, настолько гадко, что д о едало я уже не чувствуя вкуса, на абсолютном автомате. На том же самом автомате встала из-за стола, когда он потянул меня за руку. На том же самом автомате вернулась в наш номер. Ванна там. Посмотрев на Матвея как на пустое место, развернулась в ту сторону, куда указывала его рука, и ничего не сказав отправилась в ванну. Да, надо помыться. Сначала приняв душ, чтобы смыть основную грязь, после залезла в ванну и лишь минут через десять лежание в горячей воде с ароматной пеной меня отпустило. Я все-таки их боюсь до ступора, до неконтролируемой паники, до дикого ужаса стоит их увидеть и все разум отказывает. Ненавижу его. Зато теперь знаю его реакцию на мое непослушание. Прикрыв глаза попыталась расслабиться, но тут же насторожилась, когда расслышала посторонний звук совсем близко. Что за полотенце, белье и сарафан? Распахнув глаза от осознания, что он зашел в ванну, которую я не закрыла нащеколду, к о т о р о й здесь попросту не было, увидела лишь его спину и вновь закрывающуюся дверь. А чешуеть? То есть папа имел в виду именно это, когда сказал, что мы будем жить вместе? Стоп. А белье? Он что шарился в моих чемоданах и в моем белье? Охренеть! Прошептав вслух, действительно пребывала в состоянии абсолютно разорванного шаблона, как любили говорить в универе. Никто и никогда не трогал мои вещи, тем более белье. Ладно, папа, я у него на руках выросла, причем в прямом смысле слова. Но этот, да что он себе позволяет? Злоба. Яркая, неконтролируемая злоба на Матвея, беспардонно вмешивающегося в мою жизнь и мой мир, застила разум. Я его ненавидела. Я желала его уничтожить, унизить, напугать так, чтобы он забыл о своей сути, растоптать, размазать, разорвать. Когда из груди раздался низкий звериный р ы к я замерла, моргнула. Мне послышалось, прислушалась. Тихо, выдохнула и почти прикрыла глаза, но взгляд зацепился за странное цветное несоответствие. Там под водой, под голубой пеной, что-то чернело. А, -а, а, завизжав как ненормальная, попыталась оттолкнуть от себя нечто противоестественное руками, но лишь взбаламутила уже оседающую пену. Резкий хлопок, грохот р а с п а х н у в ш и е с я двери и чьё-то лицо нависло над моим, чьи-то руки впились в мои плечи и выдернули из воды, чьи-то губы что-то говорили, но я, я видела лишь его развивающиеся бельты, я слышала лишь грохот своего сердца, я потеряла сознание. Когда подопечная резко обмякла в его руках, он закрыл рот. Хотя до этого пытался достучаться до ее разума, зовя по имени. Перегруз? Хм. Ну да, неудивительно. Кажется, эта малявка панически боится его белт. Ну и что дальше? Трястись над ней как над младенцем? А это еще что за... Уже заворачивая бессознательную Арину в полотенце? Заметил коротенькие черно-розовые бельты, стремительно исчезающие в ее ногтях, и ч е р т ы х н у л с я Так вот почему она зарала. Ну и что стало катализатором на этот раз? Внимательно осмотрев каждый угол довольно большой ванной комнаты, снова скосил глаза вниз. Значит, о чем-то думала. Однозначно не о розовых единорогах. Хм. Ладно. о ч н ё т с я допросит. Да Еще не хватало орать по всякой ерунде. Сознание вернулось рывком. Что? Где? Распахнув глаза, уставилась в кремовый потолок с завитушками в углу. Комната. Ну, очнулась. Повернув голову направо, увидела Матвея, сидящего в плетеном кресле у распахнутого Настейж балкона. Сама я лежала на очень большой кровати, накрытая тонким одеялом. Где я? Это наша спальня. Почему в и з ж а л а Моментально перейдя к неприятному моменту, своим вопросом мужчина заставил меня зажмуриться. Какая же я идиотка! Это же были мои собственные ленты. Обыкновенная реакция на злобу и ярость. А я... А я сама перепугалась так, что грохнулась в обморок. Трижды идиотка. Ну и как с такой реакцией желать ему сдохнуть? Да я первая к о ч у р ю с ь от ужаса. Арина, я разозлилась и у меня выросли б е л т ы Я испугалась. Ответив почти шепотом, знала, что он меня услышит, потому что в ответ раздался ироничный хмык. Да-да. Тебе смешно, я знаю. Вот только посмотрела бы я на тебя после того, как тебя самого заживо пожирали с их помощью. Значит, займемся их тренировкой, раз уж они у тебя столь своевольны. Мне не нужны неконтролируемые истерики и вспышки паники. Обморки о тем более. Заговорив так недовольно, словно это было сродни чему-то мелко противному. Например, к р ы г а н ь ю за столом или мату в повседневной речи светло-синий изверг резюмировал. Одевайся и суши волосы. Через десять минут первые процедуры. Я не хочу. Не пойдешь сама? Понесу на плечи. Сказал и вышел, даже не собираясь слушать, что я скажу в ответ. А я не собиралась ничего говорить. Он просто меня достал. Стоять, сидеть, лежать к ноге. Дрессировщик. Открыв глаза, закусила губу и сжала к у л а ч к и Со мной никто и никогда так не обращался. Папа меня любил и б а л о в а л но в меру. Я всегда знала предел его доброты и щедрости. Но этот, этого светлосинего морального урода, моё мнение не интересовало в принципе. Что ж. И это тоже я запишу в свой уже довольно внушительный список, товарищ Гей. И это тоже. Лежала я недолго, у меня всего десять минут, не больше. Это я уже поняла. Осторожно, сев на кровати, осмотрелась. Большая светлая комната с окном, балконом на всю стену. Из мебели лишь кровать, кресло, в котором сидел Матвей, еще одно с моей одеждой. Тумбочки с каждой стороны кровати и зеркальная стена напротив, на которой угадывалась дверь, весьма похожая на гардеробную. Даже не удивившись, когда не обнаружила на себе даже плавок, лишь нервно хмыкнула. Ну да, ну да. Мораль и этика у нас не в почете. Пять минут. Стиснув зубы на окрик, донесшийся из соседней комнаты. Плюнула на скромности, отбросив одеяло в сторону, шагнула к креслу. Стыты и целомудрие? Рядом с этим? Я вас умоляю. Точно. Все мое. Надела телесного цвета трусики, бюстик, застегнула все пуговки длинного голубого сарафана, отстраненно порадовавшись, что успела вымыть голову в самом начале. Теперь бы еще ее высушить. г о т о в о Ни стука, ни предупреждения, мужлан. Мне нужен фен. Глянув на своего тюремщика из подлобья, дождалась лишь взмаха руки в сторону гардеробной. Ищи в своих чемоданах. Нашла и даже розетку нашла, чему бескрайне удивилась. Правда выглядела она как странная ш а р о о б р а з н а я конструкция с дырочками, лежащая на одной из тумбочек, но рядом лежала Больше десятка переходников, из которых я довольно быстро подобрала подходящий. Неужели в разных мирах разные технологии? Ну да, итоговое исполнение точно разница. Волосы я высушила в рекордно короткие сроки. Сложно было бы по-другому, когда за спиной маячит недовольно светлосиний извращенец. В итоге, найдя в чемодане и резинку, Просто стянула волосы в хвост и, убрав фен на место, развернулась к нему. Идем. Снова взяв меня за руку, потянул на выход. Итак, слушай. Сейчас у тебя минерально-ионные ванны, затем укрепляющий массаж. После часовой перерыв, во время которого мы немного прогуляемся по территории, потом обед. После обеда два часа у тебя свободны, но оптимально будет лечь спать. Затем у тебя иглоукалывание, с т о у на т е р а п и я широкого спектра и под конец витаминное обертывание. И почему это не вызывает у меня энтузиазма? к и с л о кивнув, что все услышала и осознала, послушно шла рядом. Мы уже спустились по лестнице и свернули направо, выйдя через боковую дверь и шли по т е н и с т о й аллее куда-то вглубь комплекса. Ужин тут в районе семи. Но темнеет ближе к полуночи, так что это время ты можешь уже сама подумать, как провести. Что? Я не ослышалась? Вау! Спасибо, Барин. Но я уже подумала об этом. Тьфу! Мы займемся изучением и приручением твоих б е л т Дело это не быстрое, так что скучать времени не будет. Скривив губы, фыркнула себе поднос. Кто бы сомневался? Проходи. Открыв передо мной внушительную дверь длинного одноэтажного здания с грандиозными потолками и лепниной, Матвей уверенно подошел к девушке на р е с е п ш е н е Амалия. Один короткий взгляд на ее бейджик, но для меня местная письменность, как китайские иероглифы. Интересно. А он как понимает? Да. Внимательно вас слушаю. Улыбка, в которой видны коренные зубы и миниатюрная демоница, тут же профессионально стреляет глазками. У нас п р о ц е д у р ы Посмотрите запись на Арину и Берову. Равнодушно скользнув взглядом по лицу девушки, с немного приугасшей улыбкой Матвей вдруг обнял меня так, что я с трудом удержалась, чтобы не дернуться. Лицемер. О да. вижу, быстро найдя в своих записях мою фамилию, девушка снова широко улыбнулась, но на этот раз мне и без особого азарта, без лика и профессионально. Арина, пройдемте, я сейчас вам все расскажу и покажу. Ой, а вы куда? Туда, ответив с еще более широкой улыбкой, чем демоница, Матвей не собирающийся отпускать меня на процедуры одну. проникновенно заглянул четко в самую глубину к а р и х глаз администратора. Разве у вас в записях нет особой пометки? О, обескураженно протянув, девушка довольно странно на меня посмотрела. Да, конечно, но я думала. Не думайте. Убрав улыбку, м а т в е й четко кивнул. Проводите нас. О, да, конечно. Немного нервно засуетившись, Амалия еще несколько раз по всему протяжению пути косила на меня взглядом. Бедненькая, тоже шаблон рвется. Ничего, ничего. Привыкните. Я уже, можно сказать, что почти привыкла. А мы тут на целый месяц. Кошмар. Шли мы недолго, повернув лишь несколько раз. и в итоге, зайдя в очередную большую комнату, где за администраторским столиком скучала очередная девушка, но на этот раз уже в униформе, больше похожей на медицинскую, светло-зеленый халатик, брючки, даже косыночка на голове была светло-зеленой. Ирма подошла Арина с сопровождением, многозначительно стрельнув глазками в Матвея, а м а л и я кивнула, когда Ирма удивленно приподняла брови. Общение жестами и мимикой, да? Тоже мне шпионки. Здравствуйте, Арина, щебеча и улыбаясь, уже Ирма взяла на себя роль экскурсовода. Минеральные ионные ванны нашего санатория помогают уравновесить баланс микроэлементов и насытить костную и мышечную ткань полезными веществами. Перестав слушать уже после второго предложения, просто шла следом. Вот, пожалуйста, здесь вы можете раздеться, здесь лежат полотенца, там душ. Проведя нас в шикарное отделанное темно-зеленым мрамором помещение, где звучала ненавязчивая релаксирующая музыка, а по углам велись сочно-зеленые растения с яркими цветами, девушка быстро показала, что и как. Как только будете готовы, нажмёте вот эту кнопочку. И я включу гидромассаж. И если что-то понадобится или устанете, вот кнопочка вызова. Что-нибудь уточните еще? Нет, спасибо. Отстраненно кивнув, уже шла к кабинке, чтобы раздеться и залезть в ванну. у к а з ы в а т е этому, чтобы отвернулся? Сомневаюсь, что обратит внимание. В итоге я уже сняла сарафан, бюстик и, стоя к нему спиной, Чтобы даже случайно не увидеть его б е с с т ы ж и е глаза, потянулась пальцами к трусикам, когда замерл а от его приказного выкрика: «Стой! Что?» Ладошки самопроизвольно рванули к груди и спрятали под собой невеликое богатство. Повернув голову, немного напуганно посмотрела на мужчину, быстро сокращающего расстояние с другого конца комнаты. Ничего, не паникуй. Дай спину. Недоверив мне простейшее дело, принудительно поставил меня ровно и тут же начал трогать спину пальцами. Чувствуешь что-нибудь? Только твои пальцы. Хмуро недоумевая, не удержалась. Что там? Нервный смешок, молчание. Матвей, не ари. Проведя пальцами по спине последний раз. Причем какую-то странную загугленную. Шумно выдохнул. Иди в ванную. Я задала тебе вопрос. с т и с н у в зубы, поняла, что изнутри снова подымается волна животной злобы. Не моей. У меня такой никогда не было. Да, я не девочка, а дуванчик. Папа всегда говорил, что внутри меня живет вулкан. Но я лишь смеялась, старательно пряча согласную усмешку под ресницами. Но чтобы так? развернулась и вздернула подбородок, прищурив глаза. Почему нельзя просто ответить? Язык не поворачивается. С н о б и з м одолел. Отвечай, чёрт подери. Ванну иди. С пренебрежительной линцой, мотнув головой, светло-синий выродок лишь приподнял бровь. Или мне помочь? Чурбан бесчувственный. п р о ш и п е в дождалась лишь второй приподнятой брови. Могу опровергнуть. Но не вижу смысла. Ну, гну. п с и х а н у р ы в ком сняла т р у с и к и и прямая как палка отправилась в шикарную ванну с бронзовой отделкой размерами на пятерых меня. Попу тоже подкачаем. Плоская как доска. Смотреть не на что. Не смотри. Убив взглядом, откинула голову на подушечку, нажала на кнопочку и закрыла глаза. Выродок. Кто, если не я? Отвечать не стала, уж слишком я з в и т е л ь н ы м был вопрос и по сути риторическим. Мразь, ты мне еще грудь п р е д л о ж и н а качать. С грудью, конечно, сложнее, но и для нее есть специальные упражнения. Одного не пойму. Тебе какое дело? Старательно игнорируя светло-синего извращенца, как могла прислушивалась к музыке. Все хорошо. Все хорошо. Игривые пузырьки щекотали кожу, полумрак благотворно влиял на скорость успокоения, а музыка на его качество. Если бы еще этот ушел куда подальше, вздрогнув от неожиданности, когда вода резко в с к о л ы х н у л а с ь и ее уровень ощутимо поднялся, сначала не поверила, но когда распахнула глаза, то просто не нашла слов. Он залез в мою ванну! Возмущение рвалось из груди, но не зная какими силами я его удержала. Ванна была размерами с мини-бассейн, так что мы даже не прикасались друг к другу. Но сам факт не пыхти. К сожалению, пыхтением не убьёшь. Ты прав. Закрыв глаза, сжала зубы, чтобы только не сказать какую-нибудь гадость. Это уже перебор. Это такой перебор, что порванный шаблон бьётся в затяжных конвульсиях. Телохранитель, да? Да он душем учитель, папочка. Я обязательно предоставлю тебе подробный отчет обо всем, что мы делали, с картинками.